Глава третья. С того дня, как пропал Яган Францевич, прошло около месяца. Немца так и не нашли, как не искали. Визиты с искной полицией давно прекратились, газеты перестали писать о пропавшем, но для живущих в доме история с исчезновением не становилась прошлым. Это был катализатор, запустивший тёмные процессы, которые теперь клокотали, кипели как залавонное варево под плотно прикрытой крышкой. В одну из ночей всех в доме переполошили истошные женские вопли. Молоденькая горничная, та самая, что утверждала, будто Иоган Францевич заходил в курительную комнату, заявляла теперь, заходясь в истерике, что в её комнату явился какой-то мужчина. "Не Иоган Францевич", спросил управляющий Пётр Савельевич, вместе с еще несколькими слугами, прибежавшей на крике. «Нет, того-то я знаю, а этого нет, худющий, как оглобля. Одни глаза, одет чудно», – довязь слезами говорила девушка. «Стоит, молчит и смотрит». Наталья, которая выпила чуть ли не тройную дозу успокоительных капель, той ночью на удивление крепко заснула и узнала обо всем лишь утром со слов Татьяны. Впрочем, Николай Федорович, хотя и не пил никакого лекарства, тоже ничего не слышал. Дом был таким большим, что, находясь в одной его части, можно было и не подозревать о том, что творится в другой. Горничная велела наглецу убраться прочь, но тот не послушал. А потом из-за туч выглянула луна, осветив тот угол, где стоял таинственный незнакомец. И вот тут... Тут девушка и принялась вопить, что есть мочи. Посетитель попросту растаял, растворился в воздухе. «Привиделась тебе с просонья, вот и все!» Попробовал убедить горничную управляющий, но она стояла на своем. Ночью по дому бродит призрак. Или даже призраки. Терпение Петра Савельевича лопнуло. Он справедливо полагал, что бредней истеричной девицы могут нанести урон репутации дома и его хозяев. Да и к тому же негативным образом скажутся на настроении остальных слуг. А потому счёл за благо расчитать излишне впечатлительную девицу, посоветовав ей подлечить нервы. Однако увольнение горничной не помогло. Слухи поползли, и остановить их было уже невозможно. Через пару дней уволился конюх. Вслед за ним одна из кухонных работниц, а за ней ещё две горничных. Причина всякий раз была одна и та же. Перепуганные слуги клялись и божились, что по ночам видели или слышали нечто ужасное. Кому-то мерещились шаги, кто-то слышал смех или стоны, а кого-то пугали таинственные существа, что являлись в спальню под покровом ночи. Но ведь это бред сивой кобылы. Громко говорил Николай Фёдорович своему управляющему. Наталья шла в кабинет к мужу и невольно подслушала их разговор. "Оно понятно", согласился Пётр Савельевич. "Народец тёмный", одна дура ляпнула, остальные подхватили, растрезвонили: "Вы не волнуйтесь, Николай Фёдорович, свято места пусто не бывает, желающих много, мигом замену найдём". А вот в этом Пётр Савельевич оказался не прав. То есть поначалу да, желающие находились, но когда слуги стали увольняться один за другим, найти тех, кто захотел бы служить у Петровских, стало почти невозможно. На городском рынке, в церкви, в соседних домах, сначала в людских и на кухнях, а после и в хозяйских гостиных, стали всё громче говорить о том, что дом петровских проклят стоит на дурном месте и потому там обитает потустороннее зло кто же строится на погосте кто на мертвеках жить станет говорят кости собрали да вывезли за город сбросили во враг разве можно так с человечьими останками люди ведь чай не собаки какие говорила называвшая себя медиумом дочь письмоводителя барина во всем кто хотел ее слушать, а таковых находилось немало. «Вот покойники им стят, являются ночами!» Это была правда лишь отчасти. Человеческие останки, найденные в парке в нескольких общих ямах, именно так хоронили безвестных, безымянных жертв мора, бушевавшего в этих местах когда-то давно, бережно перенесли на кладбище возле сухого русла и там захоронили, как положено. Даже священника пригласили, а больше никаких могил в парке не обнаружили. В последние десятилетия возле больницы никого не хоронили. Умерших везли из морга на одно из городских кладбищ. Медиум также тонко намекала, что взялась бы очистить дом от скверны, за кругленькую сумму, разумеется. А когда Пётр Савельевич отверг её предложение, обиделся и стал вещать о месте мертвецов. с утроенной силой. В результате число слуг в Петровском доме сократилось больше, чем в половину. Оставались лишь самые стойкие. Совсем плохо дело стало, когда бесследно исчезла дочь самого Петра Савельевича. Девушке исполнилось 17, и была она от рождения глухонемой. Жила во флигеле с отцом и матерью, женщиной, едва ли не более тихой и незаметной, чем дочь В господский дом Машенька почти никогда не заходила, незачем было. Но в тот день готовилась к приезду сына Николая Федоровича. Хозяин велел вычистить, вымыть особняк сверху донизу. А рабочих рук, по понятной причине, катастрофически не хватало. Вот Петр Савельевич, который был человеком здравомыслящим и решил привлечь к делу жену и дочь. Последним Машеньку видел сам отец. Анна спустилась с тряпкой в руках по лестнице со второго этажа, свернула в коридор налево, заметила отца, улыбнулась ему своей милой, ясной улыбкой, а того вдруг словно кольнуло в сердце. Захотелось сказать, что нечего ей делать в этом доме, пусть возвращается обратно во флигель, а они тут сами управятся. Слишком уж она была худенькая, хрупкая, беззащитная, а крыло дома, куда свернула девушка, было то самое, где находилась курительная комната. Пётр Савельевич, не рассуждая, повинуясь импульсу, окликнул дочь, которая уже скрылась из виду, потом чертыхнулся: "Не услышит же!" и побежал за ней. До коридора, по которому пошла Машенька, добрался в два счёта, свернул вслед за дочерью и увидел перед собой пустоту. Двери по обе стороны коридора, винного цвета дорожка на полу, картины на стенах Машеньки нет. Он заметался, открывая двери одну за другой, на шум сбежались слуги, потом и жена подоспела. Поняв, в чём дело, искать Машеньку стали уже все вместе, но ни за одной из дверей девушки не оказалось. В окно она вылезти, понятное дело, не могла. Зачем бы ей это делать? Да и снег только пару часов как перестал валить, а покров под окнами был девственно чист, не тронут. Никаких следов. Жена Петра Савельевича с той поры слегла. А сам он стал ещё твёрже и сдержаннее. Вытянулся и высох за несколько дней. Не уволился. Остался в доме, надеясь, видимо, отыскать дочь, не рассчитывая на помощь сыскных. Ведь в поисках немца те, как ни старались, ни на миллиметр не продвинулись. Управляющий не ушёл. Но сразу четверо слуг взяли расчёт, И потому, когда через три дня приехал сын Николая Фёдоровича, прислуживать ему пришлось Антону, личному коммердинеру Петровского, который был при нём с малых лет. Кроме Антона в доме, помимо хозяев и Петра Савельевича оставались верная Татьяна, повар, кухарка, пожилая горничная, садовник, кучер, который сделался теперь ещё и конюхом. «Это на такую-то махину!» – сетовала Татьяна. А куда деваться, если никого колочом не заманишь в Петровский дом? Пожалуйста, давай уедем отсюда, снова попыталась поговорить с мужем Наталья перед самым приездом Дмитрия. Ты же и сам видишь, с этим местом что-то не так. Наталья знала, чем объясняется упрямство супруга. Дом не поддавался его воле. Николай добился в жизни огромного успеха и привык думать что для него не существует неразрешимых проблем и вопросов, что люди и обстоятельства должны покоряться ему, а потому не мог позволить себе смириться с тем, что есть вещи выше его понимания. Муж у Грюма поглядел на неё и доса烦ливо проговорил: "Я устал от этого вздора, Наташа. Перед нами цепь случайностей, которую необразованные люди раздули до размеров вселенской катастрофы. Неужели сама не видишь?" Но ведь яган Францевич пропал, да. Но видишь ли, я склонен думать, что по какой-то причине этот человек вполне мог инсценировать своё исчезновение. Возможно, у него были долги или иные причины скрываться. А дальше полуумная горничная, которой что-то почудилось. И вот уже людишки вроде той ворожеи связывают воедино совершенно не связанные между собой вещи. А десятки сплетниц с готовностью подхватывают эти нелепицы, и домыслы растут, ширятся, подобно лесному пожару. Не разберёшь, где правда, а где ложь, но общее мнение не переломить. А как быть с Машей? спросила Наталья. Лицо мужа болезненно сморщилось, и он свёл брови к переносице. Маша, кажется, Николай не сумел придумать подходящей причины и потому разозлился ещё сильнее. Думаю, мы ещё узнаем правду о Маше. Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Хорошо. А как же я? Не сдавалась Наталья, я, который месяц плохо сплю, не хотела говорить, но мне ту и дело мерещится разное. Едва выговорив это глупое мерещится, она готова была язык себе откусить. Надо же было произнести такое. Зато Николай зацепился за неудачное словцо. Разное? Мерещится? Еорнически отозвался он. «Лев Александрович полагает, что нервы у тебя сейчас расстроены. Нужно поменьше давать волю фантазиям. Он прописал тебе препараты. Ты должна их пить, чтобы ничего не мерещилось». Последнее слово Николай по-особому выделил голосом. Все это было обидно, даже оскорбительно. Но должным образом отреагировать Наталья не успела. Потому что муж воскликнул. «Могу со стопроцентной уверенностью сказать. Я ни разу». Никогда ничего необычного здесь не видел. И если ты полагаешь, что выдумки и суеверия способны выселить меня из собственного дома, значит, плохо меня знаешь. Николай Фёдорович вылетел из комнаты хлопнув дверью, а Наталья с грустью подумала, что это была их первая серьёзная ссора, и виной тому проклятущий дом, который Наталья, как ни старалась, не могла заставить себя не то, что полюбить. Ну хотя бы перестать бояться. Это место набирает силу, подумала она, трясясь от холода под двумя одеялами из верблюжьей шерсти. Пока мы делаем вид, что ничего особенного не происходит, оно начинает сводить нас с ума и забирать одного за другим. Наталья боялась так сильно, что никакие препараты не могли помочь справиться с собой и заснуть. Возможно, именно хроническая бессонница и стала причиной того, что случилось в столовой перед ужином в честь приезда Дмитрия. Во всяком случае, так считал доктор. Но Наталья знала, усталость и недостаток сна ни при чем. Просто то, что прежде происходило в доме ночью, стало твориться и днем.